«Так», — сказал капитан и сверился со своим золотым полухронометром, — «ты все-таки двигайся, Фадеич. Как же ты, черт побери, слезешь, если не будешь двигаться?» «А черт его знает как», — сказал Елпидифор плачущим голосом, — «пожарных надо!» «Пожарных?» — наконец искренне возмутился мой молодой коллега. «Я тебе дам пожарных! На пожарных годовой валюты не хватит! Гори там хоть голубым огнем! Шевелись давай!» — Нельзя тут шевелиться, — сказал Елпидифор. — Слезай, олух царя небесного, слезай, как хочешь! — вдруг зарычал из меня какой-то стареющий и стервенеющий ягуар. — Не слезешь? Я тебя до конца рейса в пассажиры переведу или в матросы без класса, — зарычал следом за мной капитан. — А ты меня знаешь, я слово крепко держу. Чего молчишь? Оглох ты там, что ли?» «Кошмар какой!» — проныл кандидат. «Воспаление легких здесь с вами схватишь». «Слезай!» — проревел капитан. «Я тебе такую характеристику напишу, что мама родная не узнает, и визы, как ушей, не увидишь. Я слов на ветер не бросаю». «Плевать я на визу хотел», — ответил Елпидифор. «Я, считаю уже уволился. Я тебе такое сочиню!» — Что вместо пенсии шиш получишь, — заверил Елпидифора капитан. — Прыгай! Ты меня знаешь, я словно ветер не бросаю. Тащи матрас сюда, Сергей Сидорович. Боцман, стань на страховку, до трех считаю. Раз! Стыд какой, а! Лезть боится. Два! Я тебя предупредил, Пискарев. Такое напишу, ну! И топнул ногой, как конь Александра Македонского. «Разобьется ваш Пескарев в мелкие брызги с едким злорадством, несколько неожиданным в его положении», — сказал в ответ Елпидифор. «А вам самим тогда мешок завяжут? Ладно, пущай, лезу. Постойте, кто к калошу брошу?» Он вытянул руку с калошей над пропастью, тщательно прицелился и разжал пальцы. Калоша попала в центр матраса, положенного химиком на том самом месте, где ученый лишился очков, и запрыгала на матрасе, как клоун на батуте. «В ней что-то есть», — сказал Боцман. «Что там?» — спросил капитан. «Вроде титская сила что-то живое», — сказал Боцман. «Боже милостивый! Амортизатор там первым рассмотрел химик, хотя и был без очков. Амортизатор от передней подвески «Жигулей» в экспортном варианте».